Глава восьмая. Проснувшись на утро, я сходил в университет, взял курочку о прохождении курсов и уехал домой. А через месяц взял отпуск, снял денег с книжки, сорвался с места и стал лихорадочно искать разгадку непереносимой тайны. Сын ходил в детский сад и освоил компьютер. Жена считала меня психом и училась водить машину, так что моего отсутствия никто, собственно, и не заметил.